Глава 27. Императорский ответ пришел быстрее, чем я ожидала. Уже на третий день гонец доставил аккуратный деревянный ларец серебряной инструкции. Внутри, переложенные сушеными лепестками, лежали крошечные свертки семенами, каждый подписан изящным почерком главного садовника. Лунный зев высаживать в тени дубов, поющий жасмин только на северной стороне прудов. Когда первые ростки проклюнулись благодаря стараниям присланных в замок гоблинов-садовников, которые день и ночь поливали их лунной водой, заповедник преобразился. Лунные зевы распускались серебристыми фонариками вдоль тропинок, а их свет по вечерам привлекал стайки светлячков-никеранов, превращая лес в живой звездопад. Дядька Борк, услышав о новшествах, явился ко мне в кабинет, В необычном возбуждении его то и дело исчезавшие, затем вновь появлявшиеся полупрозрачные усы торчали в разные стороны, а борода растрепалась от быстрого передвижения сквозь стены. «Кикиморы хотят на оживших лианах качели сделать», доложил он, переминаясь ноги на ногу. Его призрачные пальцы нервно теребили пояс. «Уже веревки из крапивы сделали, а русалки...» Тут он хитро прищурился. Присматриваются к фальшивым лилиям. Думают, там свои лежбище устроить, только просят еще пару кувшинок для прикрытия. Я сидела за столом, перебирая счета от поставщиков провизий и не могла сдержать улыбки. Пока что все шло строго по моему плану, и мне это нравилось. «Отлично», — кивнула я, откладывая пергамент с тревожными цифрами. «Пусть обустраиваются, и передайте домовым малышам, Пусть подготовят гостевые домики, надеюсь, новинки привлекут побольше любопытных. Борг исчез хитрым подмигиванием. Я вздохнула и откинулась на спинку кресла. Что ж, можно надеяться на улучшение финансовой ситуации в моем замке. В кармане платья по-прежнему лежал неоплаченный счет за поставку зерна. Но настроение почему-то улучшилось. Возможно, Эдуард был прав. Иногда достаточно посадить несколько волшебных цветков, чтобы жизнь заиграла новыми красками. А уж деньги! Деньги как-нибудь найдутся, особенно если среди посетителей окажется пара-другая богатых аристократов, жаждущих острых ощущений. И чтобы как-то подстегнуть любопытных, я разослала сегодня же магических вестников с приглашением на чаепитие уже завтра. Приглашение гласило Дорогие гости, графиня Маргарита Горд артараш приглашает вас на изысканное чаепитие в стены древнего замка темных песков. Дата? Завтрашний вечер. Время? Ровно в шестом часу после полудня. Место? Большой салон в западном крыле замка. Вас ожидает исключительная коллекция чаев, собранных в самых таинственных уголках нашего мира, десерты, приготовленные по старинным рецептам с некоторыми магическими поправками, демонстрация недавно приобретенных ботанических растений из императорской оранжереи, возможность пообщаться с некоторыми особенными обитателями замка. Просим учесть, вход через главные ворота, портал будет активен с пяти до шести вечера. Рекомендуем избегать ярко-красных оттенков в одежде, Железные украшения лучше оставить дома. Уверяю вас, даже самые искушенные ценители оценят наше скромное гостеприимство. Ваша Маргарита Горд-Артараж, хозяйка замка темных песков. Для подтверждения присутствия просьба отправить отклик тем же магическим вестникам. Откликнулись все приглашенные, десять самых богатых семей. Ровно в назначенный час большой салон замка наполнился шелестом шелков и перешептываниями. Двадцать шесть гостей, преимущественно главы родов с наследниками, рассаживались за длинным дубовым столом, накрытым к чаепитию. Изумрудная скатерть с серебряной вышивкой в свете хрустальных люстр, а фарфоровые чашки с гербом темных песков стояли стройными рядами перед каждым местом. Гости действительно явились во всем великолепии: дамы в кринолинах с кружевными рукавами, кавалеры в вышитых камзолах. Каждый наряд мог бы украсить любой столичный бал. Тяжелый аромат дорогих духов, амбры, жасмина и фиалки смешивались с запахом свежеиспеченных ванильных эклеров и дымком ароматических свечей. Бриллиантовое колье переливалось, жемчужные серьги покачивались. Сразу было видно что каждый гость стремится произвести впечатление. Аурелия Горнаская, воседающая по мою правую руку, выделялась даже на этом фоне, и ее бордовое бархатное платье с золотым шитьем стоило, вероятно, больше, чем годовой доход средней деревни. Персни с рубинами обнимали пухлые пальцы, когда она кокетливо поднесла веер к губам. Поговаривали, что ее мужа, маркиза Патрика Горнаского, Выслали из столицы за крупную растрату. «Ваша светлость, неужели это правда? Вам сделал предложение сам советник императора?» Её голос сладкий, как патока, прозвучал чуть громче необходимого. Все присутствующие тут же притихли словно по команде. «Это невероятно интересно. Не расскажете, как именно вы с ним познакомились?» Я медленно отхлебнула чай с бергамотом, чувствуя, как двадцать пять пар глаз — Пивается в меня. Вопрос висел в воздухе, прозрачный и острый, как лезвие. Как провинциальной хозяйке заповедника нечисти, известной старой деве, удалось заполучить одного из самых завидных женихов королевства? «О, это довольно забавная история», — ответила я, ставя чашку на блюдце с мягким звоном. Видите ли, маркиз оказался большим ценителем необычной флоры. Моя рука небрежным жестом указала на стоящую в углу салона горшок с поющим жасмином, который как раз начал тихонько звенеть в такт нашему разговору. «А у меня, как вы знаете, собрана уникальная коллекция». По залу пронёсся сдержанный смешок. Аурелия на мгновение потеряла дар речи, её накрашенные губы сложились в недовольный бантик, но прежде чем она успела ответить, дверь в салон распахнулась, И слуги внесли главное блюдо многоярусный торт в виде миниатюрного замка, украшенный серебряными листьями съедобных лунных зевов. Ах, вот и наш десерт! воскликнула я, ловко переведя тему. Особая рецептура, говорят, тот, кто попробует этот торт, увидит вещи сон. Не желаете проверить ваша светлость? Щеки Аурелии слегка порозовели, но отказаться перед всеми она не смогла.